16.36 Стоило только выйти за ворота, и подскочила Заряна. «Серый!» — встревоженно крикнула она. «Ты в порядке?» Волод перехватил барышню и предупредил. «Все хорошо, но пока его лучше не контовать. «Ага», — подтвердил я, все свое внимание уделяя попыткам придать былую упругость и гибкость ядру. «Увы, ни одно из заученных упражнений сейчас не помогало». И вся втягиваемая в меня небесная сила по-прежнему утекала вовне. «Я опоздала. На полпути у кареты колесо отвалилось. Сначала его чинить взялись, потом извозчика искали. И еще сегодня стрельцы на каждом перекрестке только-только приехала. Ничего страшного, тебя бы все равно не пустили». Успокоил я девушку, думая о другом. «Да при чем здесь это?» Вспылила заряна и затрясла у меня перед лицом какой-то бумажкой. «Я стребовала у отца запрет на проведение дуэли». «Ты ведь в епархии трудником чистишься. Но поединок в канцелярии разрешение получать нужно было». «И оно было получено», — уверил Волод барышню. «Я сам в этом убедился». «Вот, а по моей просьбе его отозвали». У меня начала кружиться голова. Я остановился посреди улицы и спросил. «Колесо-то починили?» «Нет», — мотнула головой Заряна. «Но пока я сюда добиралась, уже на замену другой экипаж прислали». «Подкинешь до Каштанового бульвара?» «Конечно». Барышня повернулась к парочке, следовавших за нами в некотором удалении охранников, и распорядилась. «Карету!» Волото озадаченно уставился на меня и покачал головой. «Тебе бы к целителю!» «О том и речь!» — скривился я и успокоил Заряну. «Да ерунда!» «Перенапрягся и спазму узлов заработал!» «Сам долго провожусь, а там в два счета абрис в порядок приведут!» Под легкий перестук копыт по брусчатке к нам подкатил экипаж, и барышня уточнила. «Там это где?» «Представительстве школы пылающего чертополоха», — сказал я, первым забираясь в карету с церковной символикой и усаживаясь на скамью. Стало легче, но головокружение вновь усилилось, стоило только экипажу затрястись на неровной мостовой. «А как то с аспирантом совладал?» — полюбопытствовала Заряна. Волод кисло глянул на меня, но вслух высказывать своих сомнений, кто именно вышел из схватки победителем, не стал и пояснил. «Да просто тот никак не ожидал с астральным рыцарем столкнуться». «Песок-то против огня хорош, и с проклятиями неплохо справляется». «Вот и был уверен в успехе». Барышня распахнула глаза. «Это сирый-то астральный рыцарь». Я криво улыбнулся. «Представляешь, сам до сих пор поверить не могу». Заряна вздохнула. «Ай, зря, получается, отца весь вечер дуэль запретить упрашивала». «И ничего не зря», — попытался Волод утешить барышню. Риск был слишком велик. Меня вновь тряхнуло на кочке, и я не сумел сдержать раздражения. «Да точно зря! Опоздал ведь!» «Я виновата, разве что колесо у кареты отвалилось!» Вспылила Заряна. «Вот же ты черствый серый! Мне ради тебя такое отцу пообещать пришлось! Такое!» Мы с Волотом выжидающе уставились на барышню. Та под нашими пристальными взглядами осеклась и покраснела. «Неважно!» — отмахнулась она. «Сказала А, говори Б!» Усмехнулся я, пряча за беспечной ухмылкой страха боли не заставляй меня ощущать себя бесчувственным чудовищем. Этот груз слишком тяжел. Придется идти к его преосвященству и просить освободить тебя от данного ему слова. «Не вздумай!» — аж взвизгнула Заряна. «И вообще это личное!» «Как скажешь!» «Серый!» «Молчу, молчу!» Все это время я продолжал стискивать своей волей ядро и тем самым удерживал его от окончательного разрушения. А вернуть былую эластичность уже даже и не пытался. Просто понял окончательно и бесповоротно, что эти попытки ни к чему не приведут и могут лишь навредить. Какое-то время мы ехали в напряженном молчании, а уже после поворота на Каштановый бульвар Заряна не выдержала и всплеснула руками. «Ну хорошо! Я пообещала отцу, что не выйду замуж за перо встречного!» Волод а задача нахмыкнул. Неужто это такая великая жертва?» Заряна аж глаза закатила. «Только тайнознацы дворяне!» С возмущением произнесла она. «Любые асессоры, а если околиты или аспиранты, то не старше меня на пять лет!» «Ого! Принесенная тобой жертва просто чудовищна!» Охнул я. «Мое сердце разрывается от несправедливости этого мира!» «Серый!» – вспылила барышня. «Я сейчас тебя сама на дуэль вызову!» Но в этот момент карета остановилась у представительства школы пылающего чертополоха, и я поспешил распахнуть дверцу кареты. «Волод, ты чьим секундантом будешь?» – спросил я, едва ли не вываливаясь наружу. У привратника, при виде выбравшегося из кареты с церковной символикой растрепанного молодого тайнознаца, в накинутом на плечи пиджаке аж глаз дернулся, но никак иначе он своего удивления не выказал и спокойно произнес... «Вам просили передать, что братья отбыла к месту постоянной дислокации». «Ага, здорово!» Буркнул я, вскинул левую руку и ударным приказом заставил распахнуться массивную дверь. Получилось это с виду легко и непринужденно. А на деле я себя слабосильным адептом ощутил. «Постойте!» Начал было привратник, но я уже шагнул внутрь. «Они со мной!» Небрежно бросил, переступая через порог. И сразу ощутил, как стиснуло и сдавило пеленой охранных чар. Будто паутиной тьмы опалило. Пока через прихожую шел, всего так и корежило от премеских ощущений. на «Начемир!» — гаркнул я. Но в ответ на мой зов явился профессор Чернояр. «Нет, это решительно переходит все допустимые границы! Возмутился лысый старикан, на сей раз спустившийся в общий зал не в халате, а при полном параде. Что-то в его голосе подсказало, что шутки кончились. Поэтому я развернулся и левой рукой указал на проследовавшую за мной парочку. Позвольте представить Заряну из дома пламенной благодати и волота из дома сорванных вагоней глоток. И сразу развернулся обратно. Мои дорогие друзья, это профессор Чернояр, один из толпов школы пылающего чертополоха. Лысый жуткий старик не слишком-то приветливо улыбнулся и уже вполголоса процедил. «Ты что себе позволяешь, сопляк?» «Мне крепко досталось на дуэли. Того и глядя кочурить. Тут не доправил правил приличия. Заплачу за помощь только сколько скажете». Чернояр всмотрелся в меня и даже провел вдоль тела ладонью, после чего сменил гнев на милость и сказал Заряне и Волоту. «Располагайтесь!» А меня взял под руку, повел через зал и прошипел на ухо. «На такие случаи есть черный ход!» Из-за слабенького, вроде бы, диагностического воздействия меня всего так и перетряхнуло. А ядро едва не рассыпалось. Но присутствие духа я не потерял и буркнул в ответ. «Вести дочь его преосвященства черным ходом? Профессор, как вы себе это представляете?» Тот шумно выпустил из легких воздух, перепоручил меня заботом какого-то околита и двинулся на второй этаж. Мы же спустились в подвал. Там провожатый завел меня в одну из комнат. И небрежным движением руки разжег все масляные светильники разом. Ну а я скинул пиджак, забрался на хирургический стол и распластался на нем, не переставая при этом прижимать к солнечному сплетению правую ладонь. «Держу, держу, держу! Отпускать нельзя!» Минут через пять в коридоре послышался какой-то шум, а дальше на пороге возник ночемир. «Ну Но что опять стряслось?» — возмутился он. «И так из-за тебя ночью глаз не сомкнули!» «Мы заплатили за беспокойство!» «Недостаточно!» — отрезал молодой человек и посторонился, запуская в комнату заспанную Дану. «У вас не медовый месяц случаем?» — поинтересовался я. «Нет!» — в голос выдали аспиранты, а сопроводивший меня сюда окалит бочком-бочком выскользнул в дверь и был таков. «Зря!» — вздохнул я. «Вот сам еще утром думал, что буду жить долго и счастливо. Да что-то пошло не так. Хватит зубоскалить!» Оборвала меня данное и потребовала. И руку убери, не уберу, ядро развалится. Барышня фыркнула и подступила с другого бока, а Начемир потребовал объяснений. Рассказывай, что случилось. Я запираться не стал и выложил все как на духу. Аспирант задумчиво потер рубец на щеке и начал вслух рассуждать. Семья серого бурана и песочный аспект. Ха! «Этот аспирант определенно имеет отношение к школе песчаной мглы, а значит, приложил он тебя?» Ночимир уточнил. «Дана, что у него с ядром?» «Все плохо», — отозвалась девушка, не став щадить моих чувств и приукрашивать ситуацию. «Если узлы лишь свело спазмом, то ядро окаменело и уже начинает разрушаться». Начемир после этих слов даже пальцами прищелкнул. «В яблочко!» «Нашего шебутного друга приложили резонансом пыльной бури». «Вздор!» — не согласилась с этим утверждением Дана. «В этом случае ядро той самой пылью бы и разлетелось». «Ничего подобного!» — возразил ей аспирант. Первую атаку приняли на себя крылья ночи, а повторный удар просто не смог оказаться столь же сильным и акцентированным. К тому же его ослабила магическая броня. Девушка презрительно фыркнула, иначе мир покачал указательным пальцем. «Нет-нет-нет, ты не видела его брони. Там идет полнейшее единство духа и тела». Плюс у него имеется не только оправа, но еще и два обруча. А сам по себе резонанс пыльной бури наиболее эффективен против тайнознацев с предельным наполнением ядра. Тут же до атаки было слито никак не меньше трети таланта. Да и узлы свело спазмом в открытом состоянии. Соображаешь? Это и в самом деле мог быть резонанс пыльной бури, признала Дана. Повреждение ядра характерно для такого рода чар. Я шумно выдохнул и спросил. Если ядро разрушится, я умру? «Нет», — мотнула головой девушка. «Ты не умер бы даже увенчаясь атакой успехом. Самое большее лишился сознания». Но облегчение оказалось недолгим, поскольку ночумир тут же добавил. «Вот только разрушенное ядро не восстановить даже с помощью небесной жемчужины с голову величиной. Если окончательно развалится, вновь станешь адептом». «Не пугай мальчика», — осекла его Дана. «Восстановить ядро реально». «Только новая будет не способна вместить больше половины изначального объема. Так что в самом крайнем случае он застрянет в околитах, а не скатится в адепты». «Ну...» — задумчиво протянул Ночу «Теоретически пройти преломление можно и с ядром в половину таланта». Я не выдержал и гаркнул. «Хватит!» А после уже спокойнее сказал. «Мое ядро ведь еще не разрушилось. Его можно сделать прежним». «Можно?» — уверила меня Дана. «Ты хорошо поработал над эластичностью стенок, так что на все про все уйдет не больше суток и пяти сотен целковых. Располагаешь такими средствами?» Тут же подступил к столу и склонился надо мной на Чимир. «Располагаю», — ответил я, чувствуя, как начинает отпускать напряжение. «Если проблему можно решить с помощью денег, а ты способен позволить себе такие траты, это и не проблема вовсе. При текущем состоянии моего банковского счета пять сотен ерунда, не заслуживающего внимания». «Приступайте!» – попросил я. «Сначала выпиши чек. Да у меня в кошельке полная сумма наберется!» «Перестаньте!» – потребовала от нас Дана. Проблема такого подхода в том, что мы всего лишь стянем ядро чем-то вроде внешних силовых колец и укрепим внутренними распорками. Это никак не скажется на его эластичности в уже наработанном объеме, но сделает невозможным дальнейший рост самое меньшее на пять ближайших лет. И это при ежедневных упражнениях по его развитию и усвоении трех – а лучше даже четырех небесных жемчужин сопоставимого размера». мир не удержался и присвистнул, но сразу махнул рукой. «Да и что с того? Сама же говорила, что лучше застрять в акалитах, чем скатиться в адепты». Я это мнение целиком и полностью разделял, но пять лет. Я намеревался стать аспирантом за полтора года и попросту не мог позволить себе впустую потерять такую прорву времени. «Нет, нет и ещё раз нет». Наверное, я принялся отвердить это вслух поскольку Дана предложила еще один вариант. С другой стороны, оценивающе взглянула она на меня, твое ядро не разрушено, а его нынешний объем близок к таланту. Если сумеешь дотянуть до порогового значения и удержать энергию под контролем исключительно за счет собственной силы воли, то случится метаморфоза, которая переплавит все накопившиеся дефекты и отклонения, Подхватила ее мысль на Дружище, переход на 17 семнадцатую ступень возвышения решит все твои проблемы. «Это как?» — не понял я. «Талант небесной силы — это не просто мера энергии. Это пороговое значение, необходимое для... Как бы это объяснить простыми словами?» Молодой человек пощелкал пальцами, и Дана пришла ему на помощь. «Внутреннего перерождения», — подсказала она. «Самый известный пример трансмутации такого рода — это преломление. Но Тенна с он приходится меняться и для удержания в себе таланта энергии». «Хорошо», — облизнул я пересохшие губы. «А если я не справлюсь?» «Все будет зависеть от того, когда именно ты упустишь небесную силу из-под контроля», пожала плечами девушка. «Если до того, как сумеешь набрать талант небесной силы, то лишишься ядра с немалыми шансами отправиться к праотцам. Если после, то запустится процесс спонтанного преломления. И чем он обернется в твоем случае, я предсказать не возьмусь. Непонятная склонность к фиолетовому аспекту, куцы абрис... Нет, не возьмусь». «Но не советую экспериментировать». «Так и загнуться недолго, и обратно потом уже ничего будет не переиграть». Я смежил веки и ненадолго задумался. Затем спросил, «каковы шансы на успех?» «Тут все зависит только от тебя, но в целом не потребуется ничего экстраординарного». «Расценивай это как продвинутое упражнение по наработке эластичности ядра». «А как быть со спазмом узлов?» «Спазм снимем в первую очередь» я еще немного подумал и сказал будто в проруб нырнул согласен но что но недовольно проворчал ночимир ты не в том положении чтобы торговаться проведите все как восстановление ядра со срочкой на рост его объема в пять лет предложил я за это заплачу школе чекам за все остальное напрямую вам и золотом да она оззадача нахмыкнула а Начемир потребовал объяснений на кой черт тебе это надо у вечных тайнознацев не вызывают на дуэли Объяснил я, сказав чистую правду и одновременно самым бессовестным образом при этом соврав. «Просто Стацвету заплатили не за убийство. Ему поручили в вдребезги разнести мне ядро. Заказчик желал отсрочить или даже сделать невозможным прорыв в аспиранты. И с учетом ни с того ни с сего отвалившегося у кареты Заря на колеса, я был склонен полагать своим тайным недоброжелателям кого нибудь а ее папеньку-епископа». «Не став аспирантом, я попросту не смогу отправиться на поиски Беляны». «Шах и мат, черти драны! Шах и мат!» «И дело точно не в какой-то там ревности. Просто при таком раскладе никто не выследит через меня бывшую подружку Зарислава из Дома Пламенной Благодати, которая знает нечто такое, что может разрушить жизнь или самая меньшая карьеру цельного епископа. Хотя с тех событий минуло никак не меньше 15 лет». Конечно, вернее было бы меня прикончить. Но с боярами, пусть даже опальными и в бегах, нельзя предсказать заранее, кто и когда за эту ниточку потянет. Ну или у его преосвященства, на мой счет, какие-то свои планы. И ведь обстряпал все так, чтобы я еще и на его дочурке с горя жениться не смог, шельмец. Мысленно скривился я и спросил. «Ну так что?» «Как ни странно, решение приняла Дана. Сделаем, но деньги вперед», — заявила она. «Сколько?» Девушка затруднилась ответить на этот вопрос и для начала взялась составлять список требуемых ингредиентов и процедур. Ну а я остался лежать на столе, сжимая своей волей поврежденное вражескими чарами ядро. Когда некоторое время спустя к нам заглянул профессор Чернояр, к моему несказанному облегчению ему озвучили официальный диагноз. Да прыгался! проворчал лысый старикан и отправился во Свояси, перед тем недовольно проворчав. «Обдерите этого олуха как липку, чтобы в следующий раз не подставлялся и не отвлекал всякими пустяками от важных дел!» «И да, именно что как липку парочка аспирантов ободрать меня и вознамерилась. Всего получается 1200 целковых». Объявила Дана, поглядела на Ночимира с некоторым даже сомнением и развела руками. «Меньше никак. А не многовато?» Засомневался я, хоть и был не в том положении, чтобы торговаться. А талант, небесная сила, на нас небо свалится, да?» «Да одно только сопровождение, без проблемного преобразования ядра, обходится внешним ученикам самое меньшее в три сотни!» Пристыдил меня начемир, чимир, взял листок с расчетами и пробежался по нему взглядом. «Ты стоимость накопителя заложила? Может, скостим костим 200 целковых?» «С костим. Вроде как пошла на уступку Дана, но сразу предупредила. «Если накопитель не разрушится при экстремальном опустошении». «Цидить-то не получится. Скорость будет иметь первостепенное значение». «Ага», — кивнул аспирант. «Точно разрушится». Он посмотрел на меня и объявил. «Итого семь сотен в школе и пять нам. Если нет денег, официальную часть платы можешь покрыть за счет сопровождения по формированию узлов». «Не нужно», — отчеканил я. «Давай чековую книжку, а нам?» «В пиджаке проверь». Ночимер выудил кошелек, взвесил его в руке и даже присвистнул от удивления. Затем он высыпал на стол его содержимое, пересчитал и объявил. «430 целковых с мелочью. Остальное после заплачу», — сказал я и повторил. «Дай чековую книжку». «Да не нужно», — остановила аспиранта Дана. «Если что-то не так пойдет, просто долг школы сам собой закроется». Меня аж передернуло. «А давайте все пройдет так, как надо. Мы постараемся, но жизнь полна неожиданностей». А, уж мне ли об этом не знать?» — проворчал я и чертыхнулся. А потом чертыхнулся еще раз и еще. Тогда самую малость полегчала. Приготовление заняли минут 40. Попутно мне прочитали целую лекцию. А еще скормили несколько пилюль и микстур, действия которых я попросту не ощутил, если не брать в расчет приступ тошноты из-за отвратительного вкуса одной из них. Под конец Дана взялась раскладывать на подносе из нержавеющей стали длинные зачарованные иглы, а Ана Чемир поскреб затылок. «Какой аспект задействуем?» – спросил он у Даны. «Оранж вроде не к селу, ни к городу. Из доступных нам остаются белые и черные. К первому у него когда-то склонность была. Ко второму, вроде как сейчас предрасположенность просматривается. Белый не нужен», – заявил я, отнюдь не желая осветлять свой аспект. «Черный давай!» – аспирант покачал головой. «Темноват он для тебя будет. Можешь не сдюжить, если только переходник какой-то использовать. Дана, что скажешь?» Та оторвалась от своих приготовлений и с нескрываемым сомнением произнесла. «Можно проклятый артефакт задействовать, но у нас точно ничего с чарами красного аспекта нет. И Едва ли в школе найдем». Я вконец утомился удерживать от разрушения ядро, поэтому был согласен уже решительно на любой вариант. Но тут встрепенулся и сказал «Ядро». «Что ядро?» – не поняла Дана. «А вот ночемир понял меня верно и досадливо скривился. И не думай даже, рванет!» «Хорошо», — вздохнул я. «Там наверху волот сидит, которого вы ночью лотали У него при себе мой нож. Гляньте, вдруг подойдет». Ночемир ненадолго отлучился, а вернулся с ампутационным ножом, зачарованную сталь которого пятнали густые багряные, пурпурные и алые разводы. «Это что за ерунда?» — недоуменно спросил он. «Мой артефакт». Аспиранты уставились на меня, как на умалишенного. «Ты привязал к духу обычный ампутационный нож?» Округлила глаза Дана. «Просто кусок зачарованной стали безо всяких дополнительных свойств?» «Знаешь ли, что артефакт может быть только один?» После моего утвердительного кивка уточнил Ночемир. «Таков путь!» Объявил я, хоть слышал об этом первый раз, и поторопился с ответом аспиранта. «Он подойдет, нет?» «Как ни странно, но подойдет. Через такой и пару талантов прогнать не проблема», подтвердил Ночемир. «Только накопителю тогда точно конец придет». «Да и чувар с ним!» Хрипло выдохнул я и потребовал. «Давайте уже начинать, худо мне!» Аспирант положил в ладонь рукоять ампутационного ножа и потребовал. «Не маши им только!» С чего бы мне начать махать ножом, я спросить не успел, поскольку Дана взяла одну из зачарованных игл и ткнула той в область солнечного сплетения. Поначалу больно не было, а потом всего так и перетряхнуло магическое искажение столь мерзкое, что я едва ядро своей воли истискивать не перестал». «Терпи!» – потребовала Дана. «Еще три узла!» И точно! Укол пришелся непосредственно в силовое сосредоточение. И хоть сама по себе игла никак на него не повлияла, зато воздействие чужой воли разом сняло спазм. Даже дышать легче стало после того, как дурнота прошла. И тогда меня укололи второй раз. Когда оказался приведен в порядок четвертый узел, ядро начало ощущаться слепленным из песка шаром. Оно вроде бы уже даже стало рассыхаться и рассыпаться, но Дана перехватила над ним контроль, и Ее воля словно смочила и затянула бесчётные трещинки. Вновь сделала вместилище Небесной Силы эластичным и податливым. «Начали!» — скомандовала она. «Чем быстрее втянешь в себя Небесную Силу, тем лучше. Главное, потом ее разом не выплесни, а то ненароком преломления пройдешь. Предупредил ночимир, открыл шкатулку из зачарованной стали и вынул из нее небольшой хрустальный шар, сплошь заполненный непроглядной чернотой. «И не осторожничай, не осторожничай, понял? Восстановишь сожженные меридианы потом, не разоришься!» Он поднес шар к столу и резко бросил. «Начинай, страхую!» «Что начинать-то? Просто прикоснись ножом!» Потребовал аспирант, на лице которого от напряжения выступила испарина. А стоило только острию ампутационного ножа упереться в накопитель, и зачарованная сталь враз прикипела к полированному камню. Зазмеялись черные разряды, и в меня хлынул обжигающий мрак, лишь самую малость подкрашенный пурпуром и багрянцем. Предплечье взорвалась болью, но я моментально опомнился и рывком перебросил энергетический поток в ядро, взялся его наполнять. Тьма и растворенная в ней кровь скрутились бешеным смерчем, начали переполнять меня и распирать. Точно разорвали бы своим яростным натиском низковое поврежденное ядро стальная воля Даны. Она заперла небесную силу и не позволила ей расплескаться. А дальше мне пришлось уже не столько направлять энергию, сколько тянуть ее в себя. Быстрее! Быстрее! Быстрее! Начимир давил на остаток небесной силы в накопителе. Но содействие аспиранта лишь отчасти облегчало задачу. Вбирать в себя чуть разбавленную кровью тьму мне приходилось самостоятельно, но справился. Неспроста же Беляна сказала, будто на короткой дистанции в скорости наполнения ядра ничем не уступаю пиковому аспиранту. А это когда еще было? Острие ампутационного ножа на вершок вошло в шар, и горный хрусталь раскрошился, осыпался на пол мельчайшим крошевом. А миг спустя Дана шарахнулась от стола с криком «Сам!». Но Чимир тоже подался назад. Но мне было уже не до них. Скрутило так, что ни пошевелиться, ни вздохнуть. Внутри оказалось заперто немногим больше таланта небесной силы. И преодоление порога изменений заставило черноту, пурпур и багрянец слиться в единое целое. А вместе они вгрызлись в стенки ядра. «Растворили их и точно бы расплескались, не удержи их на месте, моя воля!» «Да, черти драные! Талант Небесной Силы! Сковала она и только она!» «Ядра больше не существовало! Оно еще только начинало формироваться заново!» «Энергия бурлила и колыхалась, и приходилось раз за разом стискивать ее и осаживать!» «Толчок! Толчок! Толчок!» «Думал, сумею поймать равновесие и закрутить Небесную Силу внутри ядра!» Но та сделалась с ним единым целым, и мне оставалось лишь из раза в раз сжимать ее, перерабатывая, перерабатывая и перерабатывая нематериальное, но вместе с тем упругое сопротивление. И забилось. Точнее, забилось. Ядро перестало быть всего лишь вместилищем небесной силы. Переродилось в подобие призрачного сердца, способное гнать по абрису энергию, как гонит кровь по жилам сердце обычное. Вот тогда ты -то меня искрутила по-настоящему. Но нет, нет и нет, держу. Каким-то совсем уж чудовищным напряжением воли я не позволил выплеснуться из ядра таланту небесной силы. Запер его внутри и тем самым окончательно завершил преобразование. Перевернулся на бок и принялся отплевываться кровью, материться и в голос выйти от восторга, боли и ужаса. А внутри меня... Размеренно подрагивало темное солнце, фиолетовое, и с явным уклоном в черноту. Справился и вновь выгреб. Да, черти драны! да! Теперь бы только еще ненароком преломления не пройти. Все ж талант небесной силы в себе удерживаю. Получится вообще его потихоньку сцедить? Или только дам слабину и весь разом вырвется? Вопрос. Конец седьмой книги. Читал Игорь Ященко.